Повествование Гасса Лендера. Глава 35. 12 декабря. «Мужайтесь!» Единственное, что я мог сказать ему. Я написал это на счете и оставил там, где, как был уверен, он обязательно его найдет, под нашим тайным камнем в саду Костюшка. После этого я не сразу ушел из сада, не знаю почему. Может, просто хотел побыть один. Сидел на каменной скамье, смотрел на гудзон, слушал журчание воды в бассейне и спрашивал себя, что, ну, что конкретно я имел в виду, оставляя такое послание? Почему он должен внимать моим словам? А если пытаюсь успокоить свою совесть, как могу ожидать, что одно слово способно выполнить такую тяжелую работу? Вопросы. Множество вопросов, очень мучительных, и все это на фоне прекрасного вида. Сполохи полевого шпата, мраморность воды, пик в форме уха, исчезающий в похожих на бороды тенях. «Доброе утро!» Передо мной стояла Лея Марквис, разрумянившаяся от ходьбы. Пелерина сидела на ней небрежно, как будто кто-то набросил ее ей на плечи, когда она шла мимо. На голове была бледно-розовая шляпка, сдвинутая на бок. Удивление помешало мне соблюсти этикет, однако я быстро вскочил на ноги и жестом пригласил ее сесть. «Прошу вас», — сказал я, — «присаживайтесь». Она села так, чтобы нас разделял примерно ярд и потерла ступни друг от друга. «Сегодня не очень холодно», — сказал я. «Не так, как было вчера». Я вспомнил слишком поздно, как обернулось дело для бедняги По, когда он попытался заговорить с ней о погоде. Уже приготовился к упреку, но ничего не последовало. «Я очень рад, что у меня появилась приятная компания», — сказал я. «Неправильно пользоваться таким замечательным местом в одиночку». Она коротко кивнула, как бы показывая мне, что слышит меня. Затем, устремив хмурый взгляд на свои колени, сказала. «Мне жаль, что мы с Эдгаром втянули вас в тот маленький спектакль у дяди Говера. Мы просто развлекались. Мы... мы не задумывались о последствиях, но в смысле для других». «Уверяю вас, мисс Марквис», «Для меня никаких последствий нет. И даже мистер По, как мне говорили, избежал...» «Да, знаю». «Так что ничего особенного?» «Но я все равно благодарен вам». «Конечно», — сказала Лея. Исполнив свой долг, она подняла голову и поймала мой взгляд. В ее глазах я увидел особый блеск. Он словно оживил ее всю и между нами возникла своего рода связь. «Мистер Лендер, я не считаю нужным ходить вокруг да около или притворяться. Я пришла сюда вслед за вами с определенной миссией. Тогда я готов выслушать вас?» Она помолчала. «Я знаю...» Опять пауза. Я знаю, что мой брат какое-то время назад был предметом вашего расследования. Знаю, что вы подозреваете его в совершении ужасных вещей. Знаю, что вы арестовали бы его, если бы имели доказательства. Мисс Марквис, — сказал я, покраснев как мальчишка, — вы должны понять, я не могу обсуждать. Тогда позвольте мне говорить прямо. Мой брат невиновен ни в чьей смерти. «Вы говорите, как преданная сестра. Иного я от вас и не ожидал. Но это правда. Тогда все обязательно выяснится». «Нет», — сказала лия, — «я в этом не уверена». Она вдруг встала, прошла вперед к краю откоса и сказала, стоя ко мне спиной, «Мистер Лендер, что нужно, чтобы отозвать вас?» «Мисс Марквис, вы меня удивляете. Мы недостаточно знакомы, чтобы подкупать друг друга». Лея резко повернулась, шагнула к скамье. «Так вот чего вы хотите!» — закричала она. «Познакомиться поближе?» «Ах, слушатель, что это было за зрелище! Жестокий изгиб губ, жесткий взгляд». Возмущенный трепет ноздрей, она была вулканом, бушевавшим под коркой льда, и выглядела во всех отношениях величественно. «Мисс Марквис», — сказал я, — «я предпочел бы предоставить вам любоваться видами в одиночестве». Ее внутренний огонь тут же погас, лед растаял. «Ах!» — с грустью произнесла она. «Значит, я была права» вас это не интересовало». Она засмеялась. «Боюсь, вам придется стать одной из многочисленных, неудавшихся интриг маменьки». «Что ж, отлично. А если я дам слово, что вам никогда не придется жениться на мне?» «Мисс Марквис, ни один мужчина в здравом уме не потребует от вас такого». «Но вы отличаетесь от других», сказала она. Я имею в виду, что шанс полюбить снова не является вашей целью. Я устремил взгляд мимо нее на реку, где голубая барка двигалась на юг под покровом легкой дымки. Горлица прыгала, как камешек от лужи к луже. Я подумал о Петси, как она отшатнулась от меня в нашу последнюю встречу как часть меня скорбела об этом, а часть радовалась, получив то, чего всегда хотела. «Это верно», — признался я. «Думаю, я устранился от этой охоты. Только для того, чтобы поучаствовать в охоте другого рода. Вы намерены преследовать моего брата и претендуете на мою семью как на добычу. «Я намерен способствовать тому, чтобы правосудие свершилось», — ровным голосом сказал я. «Чье правосудие, мистер Лендер?» Я уже собрался ответить, но промолчал. В ней произошла перемена. Не сразу, нет. Сначала я увидел это в ее глазах. Потом она побелела, как полотно, а ее рот приоткрылся, будто медвежий капкан». «Это очень глубокий вопрос», — сказал я, стараясь говорить как можно беспечнее. «Советую вам обсудить его с вашим другом, мистером По. Он большой специалист в этих делах. Мне же пора возвращаться к работе. У меня не так много времени, чтобы...» «Не надо!» Слова вылетели непроизвольно, еще до того, как она была готова произнести их. Они раскололи воздух, и его осколки, вращаясь, разлетелись во все стороны». «Нет!» В кабинете говернора Кембла она кричала не так. Нет, сейчас это был совершенно человеческий крик, и шел он из глубины ее души. Наверное, слушатель, для меня это стало почти облегчением. Знать, то, что терзает ее, не имеет ко мне никакого отношения. «Мисс Марквис», но она меня не слышала. Кажется, она была потрясена собственным поведением, потому что стала мелкими шажками пятиться от меня. Словно ее тянуло прочь осознание собственной неудачи. «Мисс Марквис», — окликнул ее я. Я стал продвигаться к ней, сначала осторожно. Наверное, я уже понимал, к чему стремится ее тело, но не мог заставить себя быстрее отреагировать на ее действия. Она достигла края, постояла там, шатаясь и дрожа, и повалилась вниз. «Нет!» — закричал я. Я поймал ее за руку, но было поздно, потому что ее тело уже вознамерилось утащить за собой все, связанное с ним, и утащило меня. Земля ушла из-под ног, и мы полетели вниз в потоке камней и в обжигающем ветре а потом из ниоткуда появилась земля. Она подхватила нас и удержала. Я открыл глаза и едва не расхохотался, ощутив боль от царапин на спине и в коленях, потому что это была слишком малая плата. Мы упали на гранитный выступ в восьми футах ниже и... И ведь спаслись же! Соединившись в живую цепь, мы спаслись, как же сильно я ошибался. Мы оказались в еще большей опасности, чем раньше. Лея пролетела мимо выступа, и теперь, как же медленно это до меня доходило, висела в воздухе. А я? Я был единственной нитью, что связывала ее с жизнью, и при этом сам едва удерживался на граните. Под нами же не было ничего, кроме воздуха, и в сотнях футов ниже омываемых рекой камней, которые так и ждали, когда мы рухнем на них. «Лея!» — выдохнул я. «Лея!» «Проснись! Именно это я хотел закричать, но я знал, в каком она состоянии, и понимал, насколько бесполезно кричать. У нее начался припадок, тело стало жестким, как доска, и билось в жестоких судорогах, что мешало мне удержать его». Пальцы сжались в кулак Глаза закатились Изо рта стекала тонкая струйка пены Ничто не могло вернуть ее в реальный мир Я чувствовал, как она выскальзывает «Лея!» Я не звал на помощь Звал ее, ибо знал, что помочь может только она Здесь было слишком уединенное место, чтобы нас кто-то заметил Даже лодки, шедшие по реке, даже они не заметили бы нас В тот момент я чувствовал себя таким же беспомощным, как в гардеробной Артемуса. Я снова оказался в замкнутом пространстве и мог полагаться только на собственные сообразительность и выносливость. Теперь лишь от них зависели две жизни, висевшие над пропастью. Под весом леи я дюйм за дюймом начал сползать с выступа, и перспектива упасть на черные мокрые камни внизу вырисовывалась все явственнее. Наконец мне удалось ухватить ее за запястье, и я стал осматриваться, в темноте нащупывать точку опоры, что-нибудь такое, за что можно было бы ухватиться, хоть что-нибудь, но ничего не попадалось. И вдруг мои пальцы натолкнулись на нечто твердое, влажное и узловатое. Я увидел его, подобно слепому Джасперу, кожей, корень, торчавший из земли корень дерева, Ах, как же я вцепился в него! А другой рукой стал подтягивать Лею. Признаюсь, были моменты, когда я думал, что разорвусь на две части. Так велики были силы, тянувшие меня в противоположные стороны. Однако вскоре я понял, что эти силы не равны. Корень под весом двух тел стал сдаваться. «Прошу тебя», — молил я, — «держись!» Но корень был глух к моим мольбам, он начал потрескивать, и вскоре моя молчаливая мольба была заглушена другой, высказанной вслух, теми же словами, что повторялись вновь и вновь. Прошла вечность, прежде чем я вспомнил, что это за слова. «Не надо! Не надо!» То, слушатель, было что-то вроде обращения к Богу от меня от человека, который под страхом смерти не стал бы молиться. Могу сказать только, что когда этот корневой вырост в конце концов сломался, моя рука уже хваталась по наитию, по чудесной подсказке за его собрата. И вот он-то уже держался крепко. Следующее, что я осознал, что надежно стою на уступе, а передо мной лежит Лея Марквис, дорожаще но живая. Я решил воспользоваться имеющейся у меня роскошью небольшим количеством времени, чтобы отдохнуть, прежде чем заканчивать наше путешествие. У нас не было возможности ни спрыгнуть, ни подпрыгнуть. До верха было восемь футов. Лея все еще оставалась без сознания, хотя дрожала уже не так сильно». В нашем распоряжении были лишь торчащие корни, которые образовывали извилистый путь наверх. Главная задача состояла в том, чтобы обоим забраться наверх. После нескольких проб и ошибок я обнаружил, что если держаться спиной к склону, аллею обхватить ногами, я смогу затащить нас. Ох, ну и трудная работа. Медленно, обливаясь потом, я упрямо продвигался вперед. Не один раз мне пришлось отдыхать, вжавшись в какой-нибудь вырост. Слишком стар, помню, подумал я. Ты чертовски стар для такого. У нас ушло целых четверть часа, чтобы взобраться на половину расстояния но я измерял путь в дюймах, и каждый дюйм, что нам каким-то образом удавалось преодолеть, давал силы на преодоление следующего. «Пусть камни рвут плоть, пусть ноги дрожат под весом тела Леи, но ведь я же могу продвинуться еще на один дюйм, разве нет?» Количество таких дюймов увеличивалось, и, наконец, мы достигли ровной площадки наверху. Я рухнул на землю, чтобы отдышаться, потом перенес Лею на каменную скамью, постоял над ней несколько минут, а затем сел рядом с ней и обнял. Когда я понял, что судороги прекратились, что ее кулаки разжались, а тело утратило жесткость доски, ужас, все это время владевший мною, уступил место нежности. Теперь я лучше понимал ее. Во всяком случае, стал понимать источник грусти, которая одолевала ее даже в моменты веселья. И еще одно понял. Как плохо я ее знаю. И как мало мне дано будет узнать. Ее глаза уже заняли свое обычное положение. Веки затрепетали. И мне показалось, что сейчас, возвращаясь из мрака, Не на свет, а на меньшую глубину, откуда можно отправиться в обе стороны. Она переживает худшие минуты своей жизни. «Вам надо было...» — выговорила она. «Что?» Прошло немало времени, прежде чем Лея смогла закончить предложение. «Вам надо было отпустить меня...» И прошло еще немало времени, прежде чем я смог ответить, вытолкнуть наружу слова, застрявшие в горле. «Что бы это дало?» — спросил я. Я погладил ее по щекам, и лицо начало оживать. В глаза вернулся свет, и теперь Лея смотрела на меня с безграничной жалостью. «Никогда не бояться» шептала она. Он сказал, все образуется. Все. Кто сказал? Этот вопрос так и рвался с моих губ, но я был слишком потрясен ее словами, чтобы спрашивать. Через несколько минут она уже смогла поднять голову, а еще через некоторое время села. Вытерев рукой лоб, слабым голосом сказала, Простите, что беспокою, но не могли бы вы дать мне воды? Первой моей мыслью было броситься к ключу, но уже собираясь набрать воды в свою шляпу, я услышал ее голос, зазвучавший значительно громче. «И немного еды, если вас не затруднит». «Я скоро вернусь», — сказал я и взбежал наверх, перепрыгивая через две ступеньки, радуясь тому, что я снова на ногах двигаюсь, действую и прикидывая, где можно в это время раздобыть еды. Я был уже у гостиницы, когда, сунув руку в карман, обнаружил там маленький жесткий кусочек пимикана. Примечание. Пимикан — вид сухих консервов из измельченного сушеного мяса и жира с различными добавками. Конец примечания. «Это лучше, чем ничего», — подумал я, и, развернувшись, поспешил обратно. Однако на месте ее не было. Я искал ее за кустами и деревьями. Я прошел по гравиевой тропе мимо Беттери Нокс, мимо Лентон Беттери до самой Чейн Беттери. Я даже заглянул вниз, проверяя, не решила ли она повторить попытку. Ее нигде не было. О том, что она была, напоминала лишь голос, звучавший везде, куда бы я ни поворачивался. Все образуется. То же самое сказала моя дочь».